Потерялся с компасом и обращал внимание на положение солнца и горных цепей. Поэтому я не дал себя обмануть. Отсюда я могу показать прямую дорогу в, в Уаиру. «Ну-ну, у тебя не даром башка на плечах. Деньги, что выложил на науку твой папаша, не пропали. Может быть, ты скажешь, далеко ли мы отошли от вчерашней стоянки?» «Недалеко, не больше 12 или 15 километров». — Посмотри на горы. Разве мы приблизились к ним? — Чёрт возьми, ты прав. Вдоль первого ручья мы шли прямо на запад, к горам, и прошли около пяти километров. Потом стали идти вдоль его левого притока, который течёт с севера. Значит, поднимаясь по нему вверх, мы шли на север. Вот поэтому мы так мало приблизились к горам. «Ты меня поражаешь, браток! Ты нанёс этот маршрут на карту!» «Да, сейчас тебе покажу!» Томок достал из подручной сумки зарисовку маршрута и продолжал. «Вот здесь у Каяли, у Румбамба и Ла Уаира. В этом месте от нас ушли индейцы из племени пиров, а вот ручей и шалаш умиравшего Кампы. Потом Габоку сделал круг на одном месте, и мы подошли к этому ручью». «Впереди, то есть к северу от нас, расположена Гран-Паханали, а к западу – андийская кордильера». «Ага, значит, завтра мы дойдем до Гран-Паханали». «Мне кажется, отсюда мы пойдем в горы». «Почему ты так думаешь? Ведь для того, чтобы добраться до леса смерти, надо пройти через Гран-Паханали». Кам поручался, что никто не пройдет через лес смерти, разгобоку взял на себя роль проводника, значит Кампа рассказал ему о другой, безопасной дороге, а там может везти только через горы. «Это, пожалуй, логично, но прав ли ты, узнаем завтра». «Кто стоит на часах после нас?» «Сбышек и Сатуру. А в самое опасное время перед рассветом габоку со своим дружком». Прекрасно. Индейцы, как правило, нападают перед самым рассветом, но, думаю, нам пока это не грозит. Динго весь день держался спокойно, да и теперь посматривает на нас одним глазом. Умнейший пес! это он помог нам найти умирающего пробадника с Полночь, друзья, разбудили очередных часовых. Ночь прошла спокойно. Сразу же после восхода солнца путники отправились в дальнейшую дорогу. После нескольких часов маршрута Новицкий подошел к Томыку и шепнул. «Ты угадал правильно. Мы идем в горы». габуку перестал кружить на месте. Он, видимо, считал, что здорово нас провел, и мы потеряли уже ориентировку. «Бедняка! Он думал провести такого старого воробья, как ты». Томок посмотрел в сторону горной цепи, которая высилась на горизонте синеватой полосой. «Мы идем по другой дороге, не по той, по которой шел Смуга. Он, пожалуй, первый поляк, которому удалось пройти через Гран-Паханали», — полголоса сказал Томок. «Мне тоже хотелось бы побывать в Гран-Паханали, но с нашими женщинами, поэтому лучше обойти лес смерти стороной», — ответил Новицкий. «Ну, наши женщины держатся молодцом». «Да, наша голубка лучше всех. Бой, баба. Мара прямо-таки молится на нее». «Я немного беспокоюсь о Наташе. Она не очень хорошо чувствует себя в этой экспедиции». «Ее очень взволновало исчезновение Смуги». «Тише, посмотри на Дингу». «Что это он так зерошил шерсть? Может быть, почуял зверя?» «Подождем наших. Теперь лучше подтянуться и идти большой группой». Друзья остановились, скрывшись в тени большого каменного валуна. Уже несколько дней они шли по холмистому предгорью. Им все чаще встречались поросшие лесом холмы, огромные валуны и каменные осыпи. «Места здесь самые подходящие для засады!» — буркнул Новицкий, внимательно оглядываясь вокруг. Плохо, что Габоку так неосторожно выдвинулся вперед. Я думаю, он скоро остановится, чтобы подождать нас, проверить дорогу. Динго все еще неспокоен, но я никого не вижу между валунами. Я тоже не замечаю ничего подозрительного, а вон и наши подходят. Вы решили передохнуть? – воскликнула Салли. Мы все время сбираемся в гору, здорово устали. Нагоним Габоку и тогда отдохнем, – ответил Томек. «По твоим расчетам мы уже должны находиться близ Гран-Паханали», — сказала Наташа. «Но теперь нас ведет Габоку, а не я», — ответил Томок. «Мы, по-видимому, идем другой дорогой. ксерофитная растительность свидетельствует о том, что мы находимся на краю пустынного плато». Подошли носильщики, вслед за которыми появился сбышек Капитан Новицкий, который непрерывно наблюдал за всем, что делается вокруг, снял винтовку, переброшенную через плечо, и щелкнул затвором. Проделывая эту операцию, он сказал. «Не останавливаться! Вперед! Ты, Сбышек, не отставай! Всем держаться вместе!» «Ты, Тадеуш, будь около женщин!» – вмешался Томок. «Ездинка, пойду вперед!» Держа штуцер под мышкой, Томок на несколько шагов выдвинулся вперед. Посматривая на Динго, он внимательно оглядывал скалы, валуны и росшие кое-где кустарники. Собака все время вела себя неспокойно, к чему-то принюхивалась, ерушила шерсть, скалила зубы. Салли поняла, что положение ухудшилось, поправила пояс с револьверами так, чтобы можно было моментально выхватить револьверы и начать стрельбу. Вдруг Томы, как молния, Прыгнул в сторону, встал на одно колено и почти не целясь выстрелил. Длинная черная стрела, которая секунду назад была нацелена прямо ему в грудь, впилась рядом в землю. Томак в последний момент увидел индейца, высунувшегося из-за валуна. Быстрая реакция спасла ему жизнь. Стрелявший в него индейц, получив смертельное ранение, упал на край валуна и скатился с него прямо под ноги Томаку. Однако, прежде чем стихло эхо выстрела томыка раздался ужасный боевой клич Кампо. В воздухе просвистели стрелы. «Динго, к Салли!» — крикнул Томек. Салли заставила Наташу и Мару скрыться за выступом скалы. Сама Салли тоже спряталась за валуном и, достав револьвер, стала осыпать пулями нападающих. Верный динга подбежал к ней. Он взъерошил шерсть на спине, гневно оскалил зубы, готовясь броситься на защиту хозяйки. Жена Габоку, Мара, притаилась за скалой, держа на голове лук со стрелами. Один из Сюбео, шедший впереди всех остальных, сразу за женщинами вдруг пошатнулся, выронил багаж, который нес, и с хриплым стоном повалился на землю. Черная стрела, выпущенная воином Кампа, пробила ему шею на вылет. «Укрыться за камнями!» – скомандовал Новицкий, но сам и не думал прятаться. Ловкий и подвижный он непрерывно стрелял, выпуская пулю за пулей. Причем ни одна не миновала цели. Сбышек присел за скалой рядом с женщинами. Он не был метким стрелком. Вдобавок, неожиданное нападение в первый момент лишило его самообладания. Поэтому он то и дело промахивался, Зато оставшиеся в живых четверо Сюбео храбро и успешно поддерживали Тома Кайновицкого. От вражеских стрел Сюбео укрылись за щитами, а сами ружейным огнем метко поражали атакующих воинов. Некоторое время в битве сохранялось равновесие сил и сил. И трудно было определить, на чью сторону клонится победа. Большинство кампов были вооружены луками, только у некоторых были старые кремниевые ружья. Томок и Новицкий мгновенно разделили между собой площадь обстрела. Томок, притаившись за скалой рядом с женщинами, держал под обстрелом правую сторону котловины, Новицкий — левую. Оба они опасались за жизнь Габоку. Почему он не вернулся, услышав выстрелы? Неужели погиб? Моментальная смерть Сюбе, у которого стрела пробила шею, возбуждала подозрение, что индейцы применяют отравленные стрелы. Томак заметил индейца ползком пробиравшегося между камни Прицелился в него, высунувшись из укрытия, нажал курок. Сухой щелчок иглы подсказал ему, что магазин опустел. В этот момент индеец выстрелил из кремнёвки. Томок упал на колени, в глазах у него потемнело, кровь залила лицо. Увидев, что муж ранен, Салли побледнела, но, как и пристала дочери австралийского пионера, спокойно нажала курок револьвера. Индеец вдруг выпустил из рук ещё дымившееся кремниевое ружье, и сам упал на него. Тем временем Томбек успел прийти в себя. Поля только оцарапала ему голову, на время ошеломив его. держав в руках штуцер, он поднялся с места. Это был самый трагический момент боя. Один из Сюбео, увидев падающего начальника экспедиции, бросился ему на помощь. Но стоило ему только высунуться из-за щита, как оперённая стрела вонзилась ему в грудь. Вскоре Сюбео умер. Наташа тоже хотела подбежать к Томыку, но с криком боли отпрянула на прежнее место. Стрела угодила ей в правое плечо. Уверенные в победе индейцы с адским воем бросились рукопашную. Закалённый в трудах многих путешествий Томык сумел преодолеть слабость. В его руках появились... Два револьвера. Новицкий тоже отбросил винтовку и взялся за револьвер. Серия метких выстрелов заставила индейцев приостановиться. Правда, трое из них набросились на Новицкого, но обозленный моряк из Варшавы справился с ними за несколько считанных секунд. Томог выпустил из револьвера все пули. И, заметив замешательство, в стане врагов схватил штуцер и побежал к женщинам. Салли пыталась остановить кровотечение из раны у Наташи, а Збышек не переставал стрелять из винтовки. «Стрела или пуля?» – воскликнул Томок, обращаясь к жене. «Стрела! Рана пустяковая!» – ответила та. «Не перевязывай!» – приказал Томок вырвал бышека винтовку и тремя меткими выстрелами вынудил индейцев залечь среди камней. Не теряя времени, Салли стала заряжать штуцер томыка а тот вернул брату винтовку, говоря, «Целься спокойнее, словно плавно нажимая курок, скорее попадешь». Томек нагнулся над лежавшей Наташей, стрела попала в плечо наискосок и нанесла не очень глубокую рану. «Надо выжать кровь из раны. Тебе будет немного больно, Наташа», — сказал Томок. Когда Томок дотронулся до плеча, молодая женщина побледнела. Потом на ее лице появилась гримаса боли. Она потеряла сознание. Томок с силой нажимал на мускулы вокруг раны, отчего снова обильно потекла кровь. Потом Томок высосал кровь из раны и смазал ее йодом. «Томми, кампы бегут!» — вдруг крикнула сали Наши погнались за ними. Габоку напал на кампо тыла. Держа винтовку наперевес, с Сбышев побежал след за Новицким и индейцами Сюбео. Динго помчался за ними. В суматухе боя никто не обратил внимания на Мару, которая тем временем, выпустив все стрелы, находившиеся в Колчане, прокралась в ближайшие кусты. Она вернулась оттуда с пучком трав в руках. Приложи к ране листья, «Хороши противоотравы обратилась она к Томаку. «Кто тебя научил собирать целебные травы «Мой отец. Он великий шаман. Я часто помогала ему собирать зелье. Не бойся, приложи к ране!» Томак обложил рану Наташе, принесенным Мары зельем. Перевязал плечо и подсунул ей под нос флакон с нашатырным спиртом. Наташа пришла в себя. Взглянула она Томыка глазами полными слез, улыбнулась и шепнула. «Плакся я. Ты весь крови. Я сейчас займусь с тобой». «Пусть Мне ничего не будет. Ты лучше спокойно полежи. У тебя еще не унялось кровотечение. Пришлось разверидить рану, потому что чем больше вытечет из нее крови, тем лучше. Возможно, стрела отравлена ядом». «Знаю» томик знаю». Мара собирала целебных трав, которыми я обложил рану. «Кто погиб из наших? Я видела смерть двоих». «Больше никто не погиб». Габоко ударил на индейцев с тыла. «И тем принёс нам победу». «Вскоре наши вернутся из погони». Мара принесла воды из ручья. Вместе с Салли они смыли кровь с лица Томека и наложили повязку, Пуля царапнула кожу на виске, но не нарушила кости. Сюбео, бросившиеся под командованием Новицкого и Габоку в погоню, вернулись только через два часа. Они шли медленно. Салли сразу увидела, что они несут кого-то на носилках из веток. «Томми, еще одна жертва!» – тихо, чтобы не разбудить Наташу, – сказала она. Томок достал бинокль. Какое-то время наблюдал за группой возвращавшихся товарищей. С тяжелым вздохом спрятал бинокль в футляр. «Они несут всю Бео. Кажется, он мертв», – мрачно сказал Томок. «Мы понесли тяжелые потери. Придется пересортировать багаж. Часть вещей надо будет бросить». Томок, Сали и Мара в ждали прихода друзей. Высунул язык и, часто дыша от быстрого бега, первым явился Динго. За ним подошли мужчины. Окровавленный, покрытый ссадинами Новицкий, устало присел на камень. Сюбеу положили носилки на землю и стали собирать камни, чтобы прикрыть ими тела погибших товарищей. «Что с Наташей?» – спросил Новицкий. «Стрелы у кампов отравленные». «Рана поверхностная, так, царапина», — ответил Томык. «Я выжил и высосал рану и обложил ее целебными травами, которые она собирала Мара. Она говорит, что знает их действия». «Кроме того, Мара сварила настойку из трав. Наташа выпила и заснула», — добавила Салли. «Это хорошо, у индейцев есть свои противоядия», — заметил Новицкий. «Теперь пересмотрите поклажу». Мы возьмем с собой только самое необходимое. Как только похороним убитых, пойдем дальше. Габоку советуют еще до ночи дойти до гор. Да, в горах легче укрыться, сказал Томек. Вот именно, можно ожидать погони. Несколько индейцев сумели удрать, несмотря на то, что мы дали им хорошую взбучку. Они опять устроили на нас засаду. Вот тогда мы потеряли еще одного Сюбео. Тобок с женой мары взялся за сортировку багажа, все остальные занялись погребением убитых. Сюбео укутали их тела одеялами, уложили мертвецов в наспех вырытые могилы вместе с оружием и личными вещами, после чего засыпали землей и заложили камнями. По обычаю своего племени Габоку сказал над могилами приличествующую случаю речь храбрые воины сюбио сложили голову в бою с подлыми кампами прежде чем умереть сами убили множество врагов они погибли защищая друзей поэтому после смерти будут жить в большом доме счастья где будут находиться в обществе наших великих предков а не в собачьей будки как коварные кампы «Мы вечно будем помнить храбрых воинов Сюбео, которые не покинули нас в момент опасности», – добавил Томик. Совершив печальный обряд, путники, не теряя времени, отправились в дальнейшую дорогу. Идти пришлось медленно, потому что кроме багажа надо было нести на носилках Наташу, погруженную в глубокий сон. Все же еще до заката солнца они очутились прохладной тени горной цепи. Усталые путники медленно поднимались по каменистому склону. Возможная погоня здесь уже не могла обнаружить их следы. На ночь путники остановились в ущелье под нависшей скалой. Вблизи шумел небольшой водопад. Все были до крайности измучены. Путники решили отдохнуть здесь денек или два. Они с трех сторон обложили место стоянки, камнями и сделали насыпь из гравия. Отгородившись таким образом от холодного ветра, сели ужинать. Наташа не проснулась даже тогда, когда ее переносили до постель из одеял. Салли и Мара легли рядом с ней. Они решили по очереди дежурить при Наташе. Легли спать и мужчины. Капитан Новецкий получил в бою несколько незначительных царапин и синяков, поэтому решил держать первую вахту. Сначала он выкупался в водах ручья, потом глотнул стаканчик ямайского рома и уселся входа в импровизированную пещеру. Сохраняя необходимую предосторожность, раскурил трубку. Гинго улегся у ног капитана. Верный пес и во сне продолжал нести свою службу. Он ежеминутно приподнимал то одно, то другое ухо, прислушивался, нюхал воздух и, успокоенный, засыпал опять. Новицкий хворился, раздумывая над создавшимся положением. Теперь он понял, какую оплошность допустили они с томыком взяв с собой женщин в столь опасную экспедицию. Уже в первой стычке с кампами экспедиция понесла большие потери. А что будет дальше? Пришлось бросить большую часть снаряжения. Теперь у них нет палатки. Да и с продовольствием плохо. Что будет с Наташей? Навицкий встал и подошел к постелям, на которых спали женщины. Холодный серебристый свет луны покрывал бледностью и личики. Женщины спали, как убитые. Навицкий нежно коснулся рукой у лба Наташи. Лоб был холоден и сух. Несколько успокоенный этим, Навицкий вернулся на прежнее место. Динго лежал и дремал. Новицкий погрузился в невеселые мысли. Оперся спиной о выступ скалы. Монотонный шум падающей воды действовал, как лучшее снотворное. Новицкий на момент закрыл глаза. Проснулся он от ворчания Динго. Схватил винтовку, стоявшую рядом. Пес с тревогой смотрел вверх. Новицкий стал осматриваться вокруг и прислушиваться. Только спустя некоторое время он понял причину тревожного поведения Динго. В воздухе бесшумно носились черные тени. Это они встревожили дингу Новицкий вспомнил рассказы о нетопырях-вампирах, сосущих кровь у животных и людей. Быстро встал и пошел к постелям спавших товарищей. Вспугнутый кровосос пролетел в сантиметре от его лица. Новицкий склонился над Наташей. Она спала спокойно, ровное дыхание ритмично подымало и опускало грудь. Новицкий разбудил габоку, а сам успокоенный лег спать. После двухдневного отдыха в здоровом горном климате участники экспедиции почувствовали себя много лучше. Даже Наташа почти поправилась и утверждала, что дальше может идти самостоятельно. Поэтому на третий день экспедиция продолжала путь. Как и раньше, впереди шел Габоку. Два дня путешественники то взбирались по горным склонам вверх, то спускались вниз, вдолиты, покрытые джунглями. Тишину девственных лесов нарушали здесь только голоса птиц. Да шум быстрых вод, многочисленных ручьев. Настроение у Томака ухудшалось изо дня в день. Теперь он не мог даже приблизительно наносить пройденный путь на карту. Ему оставалось только обращать внимание на положение солнца. К удивлению Томыка, Габуко опять взял направление на восток. Томык догадался, что по горному маршруту они обошли стороной лес смерти, а теперь подходили к развалинам древнего города инков с противоположной стороны. На пятый день после ухода с последней длительной стоянки Габуко вдруг перестал маскировать свои чувства, остановился И в крайнем волнении воскликнул. «Наконец нашел! Она существует на самом деле!» Кампани лгал. «Что ты нашел?» — спросил капитан Новицкий. «Смотрите сами!» — восторженно кричал Габоку. «Они находились в долине, расположенной высоко в горах. Мне кажется, мы открыли следы какой-то старой дороги», — сказал Томек. «Видимо, ты прав. Здесь даже видны». «Остатки мостовой», — согласился Новицкий. «Ты искал эту дорогу, Габока?» — спросил Сбышек. «Давно-давно эту дорогу построили властелины этой земли», — ответил индейец. «Кампа уверял меня, что она ведет к развалинам древнего города, где находится сеньор Смука». «Лишь бы Смука там действительно был», — шепнула Наташа. «Если найдем город, то я уверена, найдем и смугу сказала Салли. «Веди, Габоку!» – приказал Новицкий. Старинный тракт вел вниз по склону. В колдобинах и щелях между камнями мостовой росла жесткая трава, но местами дорога, построенная много веков назад, была видна совершенно ясно. Вдали в небо поднимался столб черного дыма. Когда солнце стало подходить к зениту, Габоку снова остановился у нескольких камней. На одном из них он нашел рисунок, изображавший солнце. Теперь к Кобоку сошел с дороги в ущелье. Вскоре путники вышли на небольшое каменистое плато. Остановились, как зачарованные. В широкой долине у их ног простирались руины крупного города. Среди деревьев, кустарника и высокой травы виднелись белые стены домов, построенных из крупных камней. Над землей. Обширной площадью, занятой старинными постройками, высоко в небо врезалась гора с плоско срезанной крышей, над которой поднимался столб черного дыма. Глава 20 Гнев богов. «Выходит, что затерянный в горах город, о котором нам говорили, существует на самом деле?» – тихо сказал Томок. «Неужели кампы скрываются в этих развалинах? Капитан Новицкий на минуту оторвал взгляд от окуляров бинокля и ответил. «Нигде никого не видно, везде мёртво и пусто. Во многих местах растительность джунглей покрыла улицы и дворы этого города». «Идите сюда, мы нашли дорогу вниз, долину!» – воскликнула Салли. На левом краю террасы стоял огромный скальный обломок, у подножия которого – Проходила узенькая тропинка, нависшая над глубокой пропастью. На тропинке стояли Наташа и Салли. «По этой тропинке можно дойти до ступеней, вырубленных в скале», – сказала Салли. Томок взглянул на почти отвесную стену, над которой висела узкая платформа, огибавшая обломок скалы. Повернулся к жене и с упреком сказал. «Салли, нельзя так неосторожно ходить по этому узкому балкону над пропастью». У нас и без того множество хлопот. Я не страдаю головокружением. И кроме того, почему только мужчины должны рисковать? «Довольно вам. Теперь не время спорить», – вмешался Новицкий. «Томек, бери веревку». Томек опоясался концом веревки и ступил на узкую платформу над бездной. Моряк держал второй конец веревки. Томек исчез за изломом скалы. «Здесь может пройти только один человек». «Я привязал веревку. Идите по одному!» – воскликнул Томак. «Сам я схожу вниз. Динго, ко мне!» По примеру Томака опасное место перешло сначала Габоку, за ним Збышек, трое Сюбео, Женщины и Капитан Новицкий. Вырубленные в скале высокие ступени вели под платформу, висящую над пропастью, а потом по почти отвесной стене зигзагами спускались на дно долины. Томок подумал, что если это единственная дорога, ведущая в город, то его жители, конечно, давно уже заметили путников. Примерно через полчаса все участники экспедиции благополучно спустились в долину. На ступенях Динго всё время к чему-то принюхивался, заявил Томок. «Я не заметил следов на камнях», – ответил Новицкий. «Неужели всё-таки здесь до нас ходили люди?» «Кто знает, в чем здесь дело?» «Во всяком случае, мы не должны идти в город сплошной группой», – ответил Томык. «В городе, наверное, живут духи кампов», – тревожно шепнул Габоку. «Недалеко от нашей деревни тоже есть скалы, где обитают духи. Туда никому нельзя ходить. Здесь тоже, наверное, есть духи. Пес умный, он их чует», – добавил один из Сюбео. Томык знал, что Сюбео до безумия отважная в бою, как огня боятся всяческих духов и чар. Поэтому он скрытно улыбнулся и сказал, «Здесь, конечно, нет никаких духов, лишь бы мы не встретили враждебных кампов. Остановитесь и смотрите в оба. Я с Динго пойду в разведку. Если кого-нибудь встречу, выстрелю два раза». Взяв на поводок Динго, Томик осторожно подходил к каменной стене, окружавшей развалины города. Вскоре он остановился у весьма оригинальных ворот. Они состояли из двух огромных, гладко гладкоотесанных обломков скал. С третьим обломком, уложенным поверху поперек, на поперечине, виднелись какие-то знаки или рисунки, в центре которых стояло изображение солнечного диска. Массивная каменная стена, окружавшая город, была во многих местах разрушена. Отдельные камни разошлись и даже вросли в землю. Том их спустил динго с поводка и, держа в руках штуцер, миновал ворота. Город был расположен на двух террасах, похожих на ступени гигантской лестницы, вырубленные в скале горы. Широкая мощная улица вела от ворот каменным ступеням лестницы на верхнюю террасу. По обеим сторонам улицы стояли дома, Сооруженные из гладко отесанных камней, плотно пригнанных друг к другу и уложенных без раствора. Большинству домов было лишено крыш, потому что деревянные стропила видимо, давно сгнили. Только несколько крупных сооружений были покрыты каменными плитами. Томок осторожно, шаг за шагом, шел по главной улице, заглядывал в боковые ответвления и в развалины домов. Везде чувствовался неприятный запах гнездов и летучих мышей. На улице во многих местах встречались провалы и глубокие трещины. Стены некоторых домов лежали в развалинах или проваливались в глубокие расщелины, образовавшиеся во время землетрясения. Среди развалин и покрытых трещинами мостовых росли деревья, трава и дикий кустарник. Не было сомнений, что город погиб в результате землетрясения, которое столь часто бывает в Андах. Чем дольше Томок знакомился с развалинами древнего города, тем больше любопытство охватывало его. Со всей очевидностью установил, что город был уничтожен землетрясением много веков назад. По всему видно, что город был построен задолго до испанского нашествия. Возможно, здесь скрывалось племя, которое не желало подчиняться власти белых захватчиков. Ведь развалины города находились в совершенно неисследованной местности, обозначенной на картах белым пятном. Кроме того, город был полностью отрезан от остальной страны, потому что воинственные кампы преградили к нему доступ Но пока что не было никаких следов того, что где-нибудь вблизи находятся люди. Почему же в таком случае индейцы держат здесь смугу? По главной улице Томок дошел до лестницы, ведшей на верхнюю террасу. Динго остановился, долго нюхал воздух, потом по каменным ступеням выбежал на мощенную площадь. Там он остановился, тихо завыл и махнул хвостом. Сердце в груди Томыка забилось живее. Динго вел себя так только тогда, когда находил знакомый след. Не колеблясь больше ни минуты, Томык вышел на обширную площадь. «Ищи, Динго, ищи!» – обратился Томык к своему любимцу. Пес пытался обнаружить следы, бегая вокруг и поглядывая на Томыка. Динго то махал хвостом и тихо подвывал, то скулил, то скалил зубы и ежил. «Шерсть на загривке». «Ну что, нашел? Что хочешь мне сказать? Неужели нам грозит опасность?» – спрашивал Томок. Пес повернулся к нему и заворчал. «Ага, значит, все-таки предупреждаешь об опасности. Неужели в самом деле здесь скрываются люди?» – буркнул Томок. Он повесил штуцер на ремень через плечо и достал револьвер из кобуры. В его положении короткое скорострельное оружие казалось удобнее чем длинноствольный штуцер. Держа в руке револьвер на взводе, Томак остановился, внимательно оглядываясь вокруг. Две стороны обширной площади оказались обрамленными колоссальными зданиями. Стены одного из них почти до половины высоты были разрушены. Второе здание выглядело совсем целым. Между этими зданиями, На противоположном конце площади находились другие полуразрушенные сооружения, значительно меньших размеров. «Динго, ищи!» – вновь приказал Томек. Пес кружился по всей площади, постепенно приближаясь к хорошо сохранившемуся зданию. Остановился на каменных ступенях крыльца, покрытых многочисленными трещинами. «Ищи, Динго!» – повторил Томек. Томек стал осторожно подниматься На ступени крыльца, над широким фронтоном двери, виднелся резной символ солнца. Вскоре Томек очутился в огромном зале. Несколько мгновений он стоял, не двигаясь, чтобы приспособить зрение к полумраку, царившему внутри. Потом стал разглядывать обширный, совершенно пустой зал. На его стенах сохранились следы росписи. Постепенно Томака стала охватывать тревога. Он вдруг заметил, что каменные плиты пола чисто подметены. В других домах, которые он видел по дороге, полы были покрыты мусором и толстым слоем нечистот, оставленных летучими мышами. Несомненно, кто-то поддерживает здесь чистоту. То из развалина города живут люди. Томак сразу же коснулся пальцем курка револьвера. В обоих В боковых стенах зала находились глубокие ниши. На противоположной стене от входа чернел узкий проем. Томок заглянул в ниши, потом подошел к темному отверстию. Вдруг Гинго глухо заворчал, сделал несколько длинных прыжков и исчез в проеме. В темноте послышался громкий лай собаки, удесятеренный эхом пустого зала. Вдруг Динго завыл от боли и стал громко лаять, словно вел борьбу с каким-то врагом. Томок немедленно бросился на помощь четверонокому другу. Протиснулся в узкий проем. Непроницаемая темнота заставила его остановиться на месте. Спешно достал из кармана коробок со спичками. Револьвер заткнул за пояс брюк. Динго продолжал завзято лаять. При слабом свете спички Томок увидел собаку, которая в гневе бросалась на совершенно пустую каменную стену. Использовав полкоробка спичек, Томок обошел кругом всю небольшую комнату. К своему удивлению, он никого не нашел. Комната была лишена окон и дверей. Динго все еще продолжал ворчать и, взъерошив на загривке шерсть, обнюхивал гладкую стену. Вдруг послышался глухой тягучий грохот стены массивного, Каменного здания дрогнули, в узком проеме показалась сероватая полоса света. Пронзительный вой Динго вывел Томека из оцепенения. Он нагнулся и выбежал из таинственной комнаты. На площади у здания, где стоял Томек, очутились остальные участники экспедиции, оставленные им у ворот, ведущих в развалины древнего города. Его друзья медленно отступали к центру площади а за ними широким полукругом продвигалась цепь вооруженных, молчаливых индейских воинов. Томок моментально понял, что произошло. Видимо, во время его отсутствия кампы неожиданно окружили экспедицию. Поскольку они не начинали битвы, Новицкий стал медленно отступать к развалинам города, чтобы там соединиться с разведчиком. «Динго, к ноге!» – полголоса скомандовал Томок. Кампы шли широкой цепью. Их ноги тела были прикрыты только малыми набедренными повязками, поддерживаемыми шнуром из лиан. Иглицы и тела были размалеваны фантастическими узорами синего и красного цветов. На головах красовались короны из пальмового волокна, украшенные птичьими перьями. Сзади на спину ниспадали пучки разноцветных, высушенных калибри. Из проколотых ушных раковин торчали деревянные украшения. Индийцы хранили красноречивое грозное молчание. Они шаг за шагом шли вслед за белыми, держа в руках луки с черными стрелами на натянутых до отказа тетивах. Том их сообразил, что о сопротивлении нечего и думать. Слишком велико численное превосходство индейцев. Кроме того, если они были жителями этого древнего города, Смуга был в их руках. Только спустя довольно долгое время Том их заметил, что небо, до того сиявшее солнцем, закрылось тяжелыми серыми тучами. Он вспомнил что же несколько дней наблюдал в северо-восточной части горной цепи черный столб дыма, вздымавшийся над одной из вершин. Несколько минут назад началось, видимо, извержение вулкана. Нельзя было терять ни минуты времени. Малейшее движение, которое могло показаться индейцам подозрительным, повлекло бы за собой безнадежную борьбу, а исход ее был ясен – смерть всех участников экспедиции. Томок сбежал с крыльца вниз. Динго заворчал, оскалил зубы. «Тихо, тихо, Динго! Иди к кратко приказал Томок. Он медленно подошел к своим товарищам. Индейцы подняли луки и направили черные стрелы прямо ему в грудь. Томок всадил револьвер в кабуру, обогнул группу друзей и остановился впереди между ними и воинами. Длительное время он всматривался в их грозные лица. «Приветствую воинов свободного племени Кампов», — сказал он на испанском языке. «Индейцы стояли, как каменные изваяния. «Мы пришли к вам, как друзья», — сказал Томык. «Пусть мои братья отпустят стрелы вниз и поведут нас в свою деревню. Там мы скажем, с какой целью прибыли к вам». Трудно было определить, поняли ли Кампы слова Томыка, потому что на их лицах не дрогнул ни один мускул. Они смотрели на белых и продолжали держать луки в прежнем положении. «Я – начальник экспедиции и хочу говорить с вождем свободных кампов», – снова сказал Томек. Один из индейцев направился к нему. Он шёл осторожно до тех пор, пока острие стрелы его лука чуть не коснулось груди Томека. Крепче натянул тетиву. Томек спокойно смотрел прямо ему в глаза – Индеец неожиданно ослабил тетиву и снял стрелу с лука. Из мешочка, висевшего у него на шнурке, опоясывавшим талию, достал фотографию. Томику достаточно было бросить один взгляд, чтобы узнать ее. Он побледнел от впечатления. Это была свадебная фотография его и Сали. А! Кампа смотрел то на фотографию, то на Томека. Внезапным движением сорвал шляпу с головы Томека, снова взглянул в лицо, потом на фотографию, повернулся к женщинам, перел взгляд в сали, спрятал фотографию в мешочек. Кампа бросил воинам какое-то приказание. Индейцы окружили группу участников экспедиции. Кампа пронзил Томека испытывающим взглядом и сказал по-испански. «Будешь говорить с вождем свободных кампов», «Скажи своим, чтобы не сопротивлялись. Мы должны завязать вам глаза». «Значит, ты не бождь?» спросил Томек. «Молчи и делай то, что я сказал». Томек подошел к товарищам, повторил слова Кампы по-испански, потом добавил на польском языке. «У него моя Исали свадебная фотография. Получить ее он мог только от Смуги». «Хорошая новость, хотя я чувствую себя как в пасти бешеной акулы» ответил Новицкий. Кампы завязали пленникам глаза, потом взяли их за руки и повели. Томок вскоре догадался, что их ввели в таинственное здание, в котором Динго лайл на невидимого зверя. Только в это здание вели ступени крыльца. Также легко догадался, что они вошли в другую, маленькую, темную комнату. Как видно, из этой комнаты вел потайной ход, потому что Потом они долго шли по каким-то переходам, которые то спускались вниз, то поднимались вверх. Том их вскоре потерял представление о направлении, в котором их вели. Через некоторое время кампы остановились и сняли им с глаз повязки. Оказалось, что они очутились в обширном зале. Грозные вооруженные воины куда-то исчезли. Несколько кампов Одетых в обширные кусьмы с видимым любопытством смотрели на них. «Отложите в сторону оружие!» – приказал один из них. Томок без колебаний снял пояс с револьверами и вместе со штуцером положил их на пол. Другие последовали его примеру. «Оставьте также здесь все свои вещи!» – снова приказал Кампо. Когда все подчинились его приказанию, Кампо повел их по коридору в огромный зал, В одном его конце несколько вооруженных, одетых гусьмы воинов стояли полукругом у ступени трона из чистого золота, на котором сидел бородатый мужчина. Он держал руки на коленях и молча всматривался в подходивших к нему пленников. Они остановились в нескольких шагах от трона. Динго хрипло лаял, рвался с поводка, но Салли его держала крепко. Кампа, приведший их в этот зал, приблизился к трону и подал сидевшему на нём бородачу фотографию, которую достал откуда-то из фалт своей обширной кусьмы. Бородатый мужчина кивнул головой и, не говоря ни слова одним движением руки, отправил Кампу из зала. Томик и его друзья стояли в полном молчании. Им казалось, что бородач – белый мужчина. Конечно, он предводительствовал кампом, ведь иначе не сидел бы на золотом троне в окружении племенных вождей. Длинные черные волосы не спадали ему до самых плеч. Борода закрывала грудь. Одет он был в кусьму из мягкой златотканной ткани. Под его босые ноги была подстелена шкура ягуара. Вождь несколько раздался поддался вперёд и сказал на чисто польском языке. «Здравствуйте, дорогие друзья! Я не могу вас теперь обнять и прижать к сердцу. Эти вооружённые воины следят за каждым моим движением. Будьте осторожны, потому что вы находитесь в пещере разъярённого ягуара». Динго махнул хвостом и залаял. «Ах, проглоти меня, акула, ведь это наш Смуга!» – тихо сказал капитан Новицкий. «Наконец мы вас нашли!» – воскликнул Томок, с трудом подавляя волнение. «С тех пор, как я попал в плен, я больше всего боялся этой минуты», – ответил Смуга. «Уже несколько дней я дрожу в тревоге за вас». «Значит, вы знали, что мы направляемся сюда?» – изумился Томок. «Мне донесли об этом на другой день после вашей битвы с кампами. Я знал, что вы потеряли троих людей». «Как так? Неужели это возможно?» «Потом поговорим. С момента того боя за вами непрерывно следили. Я с превеликим трудом добился от кампов, чтобы они привели вас сюда живыми. Тем не менее, и вы, и я находимся в смертельной опасности. В довершении зла проснулся проклятый вулкан и уже несколько дней пышет огнем. Кампы считают, что ваше присутствие в их стране вызвало гнев богов». «Как вы попали сюда?» «Почему они держат вас в плену?» спросил Томык. «Мой проводник был посланником свободных индейцев. Он поймал меня в расставленную ловушку. Индейцы искали белого вождя, способного научить их военной тактике белых захватчиков. Они готовят вооруженное восстание». «Мы нашли вашего проводника. Умирая, он успел показать нам дорогу сюда», пояснил Томык. «Предал своих, чтобы вы могли поспешить к вам на помощь». Он прекрасно знал, что отсюда вы не выйдете живыми. Это древнее обиталище инков. Здесь они прятались от испанцев, когда землетрясение уничтожило город, стоявший в долине. Инки построили другой, на возвышенности. Потом здесь обосновались свободные кампы, считающие себя прямыми потомками инков. Один из вождей, стоявших близ Смуги, что-то произнес гортанным голосом. «Теперь вы должны уйти. Я увижу вас потом», — сказал Смуга. «Ты, Томек, ничего не предпринимай, пока мы не поговорим. Отдыхайте спокойно. Идите». Томек и его друзья вышли из зала. В коридоре их ждал знакомый Кампа, который сопровождал их к Смуге. Он повел их по каменным ступеням. Пройдя так несколько этажей, очутились в двух обширных комнатах, отведенных им для ночлега. «Смотрите-ка, вернули нам все вещи!» – обрадованно воскликнул сбышек когда Кампа исчез за циновкой, которая был завешен в входной проем. «Но оружие оставили у себя!» – заметил капитан Новицкий. «Впрочем, дьявол с ними. Главное, что мы нашли Смугу». «Хороший, верный динга Он первый узнал Смугу». Взволну она говорила Салли. «Как только мы вошли в тронный зал, Динго чуть не вырвался из моих рук. Еще в развалинах древнего города мне показалось, что Динго напал на знакомый след», – сказал Томок. «Видимо, Смуга там бывал не раз». «Прямо-таки трудно поверить, что мы в самом деле нашли Смугу», – заявила Наташа. Но меня встревожили его слова. «Ба, положение у нас не из веселых». «Но не в таких переделках приходилось уже бывать», — ответил капитан Новицкий. «Раз Смуга уже несколько дней знал, что мы лезем прямо акуле в пасть, то, наверное, раздумывал и о способах спасения. Кроме того, и мы сами пошевелим мозгами. Я очень доверяю Смуге и Томыку. Вдвоем они что-нибудь да придумают». «Верно, капитан. Я ничуть не боюсь», — вмешалась Салли. «Интересно, как Смуга узнал о нашей битве с кампами?» – сказал Томык. «Неужели, по примеру древних инков, индейцы передают сообщения по эстафете?» «Видимо, да», – ответила Салли. «Отдельные гонцы бегом передают известия от одного племени к другому. Мне приходилось читать, что во времена инков известия передавались по эстафете со скоростью 250 км в день». К беседующим подошел Габоку, который все это время выглядывал в окно, выходившее на внутренний двор. «Здесь множество воинов», — сказал он. «Нас окружают высокие горы. Бегство отсюда невозможно, а духи Великой горы ужасно разгневаны. Они черными тучами закрывают солнце. Кампы испуганы. Нам может быть плохо». «Ты прав, Габоку», — ответил Томок. «Хорошо бы разведать положение». «Я уже выглядывал в коридор. Нас не сторожат», — тихо сказал Новицкий. «Однако я не знаю, разумно ли будет что-нибудь предпринимать без Смуги. Кампы явно взволнованы. Нам лучше подождать, пока появится Смуга». Прежде чем кто-нибудь успел ответить капитану, в проеме двери появились И к с подносами в руках. Они поставили их на циновках, а сами удалились. — Вот, пожалуйста, они не намерены уморить нас голодом, — обрадовался Новицкий. — Эге, да здесь рис, фасоль, вареная курица и напиток в жбане. Садитесь, у меня давно кишки марша играют. На голодный желудок никто никогда ничего хорошего не придумал. После обеда Томак приказал двоим Сюбео стать на страже в коридоре, чтобы предупредить о появлении чужих. Участники экспедиции намеревались обсудить трудное положение, в какое попали. Вскоре, однако, они пришли к заключению, что без смуги нельзя составить план действий. Что могли они сделать без оружия в городе, в котором полно враждебно настроенных кампо? Спасти их? Может, только счастливое стечение обстоятельств или какая-нибудь хитрость. «Лучше всего лечь спать», – заявил Новицкий. «Чёрт его знает, что нас ждёт завтра. Вулкан дымит, как сотня паровозов, чавшихся на перегонки. Надо собрать силы». «Совет хорош. Мы все взволнованы и устали. Идите ко сну. А я ещё попытаюсь пополнить мою карту». Том и у окна, разложил карту, подоконнике и долго что-то чертил. Потом, когда на землю спустилась ночь, стал с тревогой смотреть на небо. Багровые отблески огня, вырывающегося из кратера вулкана, отражались от черных туч дыма. Томика все больше охватывало чувство тревоги. Он знал, что смертельная опасность приближалась